Деление яйцеклетки нарушается, и она гибнет. Только у однополых животных полиплоидея получается легко. Оплодотворение специфической реакции. Это значит, что слияние может произойти между половыми клетками животных, относящихся к одному или очень близким видам. Оплодотворение яйца Спермой неродственных животных встречается только как исключительное явление. Еще одна особенность оплодотворения оно необратимо. Если сперматозоид, проникший в яйцо, даже почему-либо погибнет, оно может продолжать развитие и дробление, как будто ничего и не произошло. Развитие яйца будет продолжаться, если проникший в него сперматозоид осторожно извлечь оттуда. Повторно в это яйцо ни один сперматозоид уже попасть не сможет. Развивающиеся из таких неполноценно оплодотворенных яиц зародыши гибнут на ранних этапах развития и лишь иногда достигают взрослого состояния. Способность яйца развиваться после гибели или удаления проникшего внутрь сперматозоида очень важное свойство. Благодаря этой способности С яйцом могут происходить удивительные вещи. Просьба влюбленные Салмакиды Греческие легенды рассказывают, что прекрасная нимфа Салмакида безумно влюбилась в необычайно красивого юношу Гермафродита, сына Гермеса и Афродиты, воспитанного на наядами. Она обратилась с мольбой к богам сделать их навек неразлучными. И боги, вняв ее просьбе, слили их в одном теле. Естественно, что это фантастическое существо оказалось двуполым. Не только греческие боги, но и природа любила пошутить. На земле немало подлинных гермафродитов, настоящих двуполых существ. Гермафродитизм бывает естественный и патологический, возникающий как врожденные уродство. Что же представляют собой гермафродитные существа? У истинных гермафродитов должны быть обязательно две половые железы, одна из которых вырабатывает мужские, а другая – женские половые клетки. Не следует, однако, думать, что каждое такое животное оперируя половыми клетками обоих видов, в состоянии своими силами дать жизнь новому существу. Такие животные известны, однако их немного. Для размножения большинства гермафразитных животных нужно, чтобы в этом процессе, как и у раздельно полых организмов, участвовало не меньше двух особей. Самооплодотворение Чаще всего встречается у животных, ведущих паразитический образ жизни. Если бы не это, отгороженный в теле своего хозяина от всего постороннего мира паразит был бы лишен возможности оставить потомство. При самообладотворении нередко имитируется процесс спаривания. Один из реснитчатых червей, чтобы осуществить встречу гамет, должен ввести собственный совокупительный орган в специальные отверстия на своем теле. Самоспаривание не всегда обязательно. Нередко устройство половых органов обеспечивает встречу половых продуктов. У плоского червя антобутриума, паразитирующего в кишечнике акулы, протоки мужской и женской половых желез впадают в общую клавку. Где и происходит встреча половых продуктов, некоторые гермафродитные организмы способны к самообладотворению, однако не используют эту возможность, прибегая для воспроизведения потомства к помощи партнера. У многоротого сосальщика, паразитирующего в мочевом пузыре лягушки, спаривание двух особей обычно. Только если партнеры нет, Происходит самооплодотворение. Для многих гермафродитных организмов самооплодотворение невозможно. Причины могут быть самые различные.